Загадки, которые ждут разгадок В поведении собак, как и многих других животных, немало тайн. Возможно, когда-нибудь они будут раскрыты, но пока... В одной из книг серии «Мир животных» Акимушкин рассказывает о немецкой овчарке, привезенной в Лейпциг на выставку. Видимо, ей что-то на этой выставке не понравилось и она решила отправиться домой за 150 километров. На это путешествие у нее ушло всего 8 дней. Возвращаться домой способны не все собаки, иначе не было бы так много объявлений в газетах о пропаже собак. А те, которые возвращаются, каким непостижимым образом находят они путь к родному дому? Другой загадкой остается... Постоянная невидимая связь некоторых собак со своими владельцами. В литературе описано немало случаев, когда гибель человека за тысячи километров точно улавливалась его четвероногим другом. В книге Лоренца «Человек находит друга» есть такие строчки. Мне иногда кажется, что умная собака, привязанная к хозяину, способна узнавать не только отдельные слова, но целые фразы. Несомненно, это так. Мне кажется, что чем дольше живет собака в доме, чем чаще с ней общаешься, тем больше слов она понимает, тем лучше угадывает смысл ваших жестов, мимику, тем тоньше улавливает интонацию. Юным собаководам можно порекомендовать вести дневник, записывать свои наблюдения за собакой ее развитием, характером, что было легко, а что сложно в дрессировке. В дневнике можно поместить и фотоснимки питомца, сделанные в разные месяцы и годы его жизни. Такие записи могут быть полезны для ваших друзей, которые решили завести собаку, но не знают, как ее воспитывать. Уверен, в вашем дневнике найдут отражение и необычные случаи, и загадочные моменты, которые представят для всех большой интерес.